Для СССР – война, для США – бизнес. Любопытный факт. На Вторую мировую войну приходился в США пик покупок ювелирных изделий и мехов. При этом Америка, участник антигитлеровской коалиции и, соответственно, союзник СССР, объясняла свое долгое невступление в войну тем, что в стране упадок после Великой депрессии экономического кризиса в 1930-е годы. Говорилось, что у них всего лишь с десяток танков произведено за все десятилетие. Еще ссылались на сложности доставки до территории Советского Союза. В то же время Германия и даже Япония непосредственно перед началом войны и в начале ее без устали разгружают продукцию, в том числе военную технику, пришедшую из США. Примерно 20 германских моторов работают, по лицензиям, технологиям и с помощью оборудования, которое поставляется из Соединенных Штатов Америки. То есть, Соединенные Штаты Америки, лидер антигитлеровской коалиции, и Японию снабжали нефтью вплоть до 1941 года, и Германию авиационными моторами и другими материалами. К примеру, американский автомобильный концерн Дженерал Моторс успешно штамповал всю войну для Гитлера танки, бронемашины, двигатели для бомбардировщиков. США – незаменимый участник множества схем по оказанию прямой или косвенной помощи фашистской Германии. С начала войны по всему миру происходит перемещение огромных денежных средств. Американские банки действуют через посредничество европейских стран-нейтралов. Благодаря такому статусу они имеют возможность получать кредиты у США. Есть исследования, которые показывают, что американские банки были вовлечены в эти крупные денежные потоки по финансированию и снабжению воюющих армий. Это была огромная сеть, это был трафик золота, валюты, через который шли колоссальные закупки и наращивались капиталы. Создавались так называемые «чистые коммерческие счета», И под залог. А это было немецкое золото. Банки предоставляли большие суммы. На что шли эти деньги? Закупалось все, что было необходимо Германии для войны. То есть, это было финансовое обеспечение Третьего Рейха и его армии, которая к моменту пика всех этих финансовых операций в 1943 разрушила почти всю Европу. Эти деньги пошли и тем нацистским солдатам, которые только под Сталинградом убили около 500 тысяч человек. Историки указывают, что это совершенно другая история войны, где замешаны колоссальные деньги. 1943 год. Самая-самая кульминация сражений на всех фронтах Второй мировой войны. Именно тогда нацистского золота для различных финансовых операций было переправлено в швейцарские банки на 609 миллионов швейцарских франков.